Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка полноте, Евгений Васильевич. Я вам, кажется, доказала, да и кроме этого перебил Базаров, что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит. Выйдет в случае что-нибудь сделать прекрасно. да не выйдет, по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал. Вы называйте дружескую беседу болтовней. Или, может быть...